Милосердие Красного Креста. Обязанности мужчины и женщины во всяком деле разграничены. Так, например, когда мужчина совершает зверские поступки или поручает другим совершать их, женщина выступает в роли сестры милосердия, ангела утешителя, спускающегося в белом одеянии с облачных высот к измученным и окровавленным страдальцам. Мужчина наносит раны, а женщина приходит потом заลิзать их кошачьим языком. Она старается охладить их, залечить, чтобы скорее они забыли. Она приходит к несчастному, на которого она раньше не обратила бы никакого внимания, и трётся о него своим мягким, приятным и для него недосягаемым телом. Наступила война, и владельцы мений банков, фабрик Принялись фотографироваться в формах офицеров или с ординами на груди, чтобы мир видел, как они стоят за государство, которое ведёт войну в их интересах. А их жёны, пощенные благородные дамы, которые ещё вчера тоскали за волосами горничных и подносили к носу лакеях лыст, надевают платья сестры милосердия, повязывают голову белым и чёрными косынками, нашивают красный крест и идут по лазаретам убеждать солдат в том, что главное в войне не её кровь, а в грязи возможность безнаказанно совершать преступления, а возможность совершать добро, как, например, поправить больному подушку, промыть гноящиеся глаза, задавать бесконечные вопросы о том, сколько дома осталось детей и уговаривать не заботиться о них в случае смерти, потому что над всем, что совершается, давлеет Господь Бог, который не позволит погибнуть ни нам, ни детям нашим. Но так как в армии Есть и более тонкие души, которые не могут удовлетвориться одной духовной стороной дела. Например, поправка подушки, встречающаяся гланым образом среди офицерфов и докторов, то самоотверженные сестры милосердия приносят себя целиком в жертву общественному делу. В результате такой ларет отличается от публичного дома только тем, что перед ним не светит красный фонарь и отсутствует подобающая в таких случаях вывеска: чёрный кофе, дистиллированная содовая, вода доктора Фрзатки. Во время войны одни живут настоящим, другие поддерживают надежды на будущее. Слово завтра становится чудесным эликсиром. Люди делают всё возможное, чтобы сохранить веру в завтра и в то, что завтра всякому мучению, и страданию настанет конец, и что жизнь вновь войдёт в обычную колею. Доктора имеют в виду, что обстоятельства, что среди солдат и пленных наблюдалось сорамительно мало самоубийств. Говорят о закалке а в укреплении нервов во время войны. Но все те, кто не набросил на шею петлю или не кинулся одетом в какой-нибудь сибирскую реку, были сохранены для своих семей только одним условием: завтра